то вся ее хвоя смотрит вниз в землю. Почему так происходит? Оказывается, биополе лиственных пород сильнее биополя хвойных. Например, на уровне кроны поля березы давит на поле соседней сосны с силой больше четырех ньютонов. Создается впечатление, что биополя деревьев разных пород не признают друг друга, говорит Марченко. Если в сферу одного дерева искусственно внедрить другое, то оно всеми силами будет стараться избавиться от соседа. В одном из экспериментов, например, мы закрепили ветки сосны в кроне березы. И через некоторое время она буквально вытолкнула их. Можно понять, почему дерево стремится избавиться от чужих веток, но зачем оно избавляется от своих? Уявление ветвипада несколько иная картина. Исходя из теории биополя, мы пришли к выводу, что каждая древесная порода заполняет отведенный объем лишь до строго определенной величины. Иными словами, в него нельзя вместить живой материи больше, чем это определено полем. В противном случае оно принимает свои меры, восстанавливает равновесие через отталкивающий эффект. По словам ученого, густота кроны дерева регулируется биополями отдельных веток, листьев, ствола. По мере их роста увеличивается напряженность биологического поля, а значит, из сил отталкивания. В конце концов, этот эффект достигает такой величины, что дерево начинает отторгать часть ветвей. В результате такого изреживания снижается напряженность биополя, и в кроне образуется разреженное пространство, которое в следующем году заполнится новыми ветвями. Подобное наблюдение... И теория биологического поля позволили ученому сделать важные практические выводы. Сейчас, например, восстанавливая леса, деревья сажают строгими рядами. Но ведь известно, что в лесах как естественного, так и искусственного происхождения к моменту зрелости деревья сохраняются группами лишь в определенных местах. Это так называемые биологически активные зоны, в которых почва отличается повышенным электрическим потенциалом. Он-то и создает условия, наиболее благоприятные для роста деревьев. Так неразумнее ли высаживать саженцы не сплошными ровными рядами, а только в биологически активные зоны? На одном гектаре бывает в среднем их около трехсот, а ориентиром могут служить крупные пни от вырубленных ранее деревьев. По мнению ученого, эти места должны быть отданы ценным породам. По такой методике были засажены три гектара в Белобрежском лесничестве, а в следующем году высадили ели в биологически активные зоны в Почепском лесхозе. Известно, что семена березы и осины, благодаря своим особенностям, первыми захватывают освободившиеся территории, продолжает Марченко. Растет их поросль быстро, и если рядом есть саженцы сосны и ели, то они с первых лет попадают в угнетающие воздействия березы или осины. Поэтому уже к 3-5 годам многие из них отмирают. Мы предложили в таких смешанных лесах проводить частичное засушивание, вырубание, обезвершивание малоценных породов. За счет этих мер снижается или ликвидируется угнетающее воздействие биополей березы, осины и на другие культуры. Такой уход за лесами уже применяется в Карельской ССР. Иван Семенович, а почему биополе так и не удалось обнаружить с помощью приборов? Есть философская притча о трех слепых мудрецах. Один из них нащупал ногу слона и сказал, что перед ним колонна. Другой потрогал хобот и заявил, что это змея. Третий уткнулся в бок зверя и решил, что перед ним стена. Мне кажется, что в своих попытках обнаружить биополе мы похожи на них. Наши приборы регистрируют только отдельные физические параметры. А ведь, образно говоря, только по трудно опознать слона. На мой взгляд, биополе — самостоятельное явление. И изучать его надо в целом а не расчленяя на части. Возьмите, например, всем знакомое электромагнитное излучение. Ни в одной из областей его спектра, красном, оранжевом, желтым, зеленым, голубом, синим, фиолетовым, нет признаков белизны. Но если слить эти цвета, то появляется белый цвет. Точно так же и у биологического поля есть гравитационное, магнитное, электрическое и другие составляющие, но все они в отдельности не раскрывают его свойства. Я думаю, что биополе нельзя изучить обычными физическими приборами, ведь оно присуще только живому. Здесь нужны особые средства познания. Какие, сказать пока трудно, но члены научно-технических обществ и институтов уже работают в этом направлении.